И вот, когда, наконец, занялась невыносимо медленная заря, Гарри казалось, что солнце в это утро попросту забыло заглянуть на Керситер-стрит, и обитатели узилища начали пробуждаться, мистер Орингтон отправил гонца в Лунг-Акр к своему другу, оповещая капеллана о том, что с ним произошло, и взывая к его преподобию о совете и утешении. Разумеется, мистер Орингтон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 Пузник почувствовал некоторое облегчение и даже потребовал завтрак, который и был ему незамедлительно подан. Слуга, принесший ему утреннюю трапезу, осведомился, закажет ли он обед или же сядет за стол супруги Бейлифа с другими джентльменами. Нет, мистер Орингтон не пожелал заказывать себе обеда, не сомневаясь, что покинет это место задолго до обеденного часа,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 Он хоть сейчас умрет, снова продать себя в рабство, но что угодно сделает, лишь бы выручить своего возлюбленного массу Гарри из этой беды. Гарри был растроган такими изъявлениями преданности и приказал Гамбо встать, потому что тот все еще валялся на полу, обнимая колени хозяина. — Ну, будет, будет. Подай мне одеться, да держи язык за зубами. Никому ни слова о том, что со мной случилось, понял строго приказал мистер Орингтон. «Да, никому, никогда, хозяин!» торжественно произнес Гамба и занялся туалетом молодого человека, который очень в этом нуждался после своего внезапного пленения и тягостной ночи. И вот Гамба наподрил волосы мистера Орингтона и помог ему одеться с таким тщанием, словно он собирался тотчас сесть в портшес и отбыть на прием во дворец.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 клятвенно заверяет его «Нет, хозяина, никогда никому!» Мы располагаем достаточным количеством фактов, чтобы оценить, в какой мере возможно полагаться на правдивость этого преданного слуги. Гамба давно покончил с туалетом хозяина, унул и завтрак был съеден. Как бы медленно не тянулись часы для узника, они все-таки проходили. Но вопреки данному утром обещанию Сэмпсон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 Иначе, если уж мне суждено было попасть в тюрьму, почему я не разделяю вашего заточения и нахожусь в каталажке за три дома от вашей? Да, таковы факты. Когда я поспешил к вам, отдавая себе полный отчет в опасности, который подвергался, но по призыву такого благодетеля, каким был для меня мистер Уоррингтон, я готов ринуться навстречу любым опасностям,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 Так его сиятельство не знал, продолжал Сэмпсон. «Мы услышали об этом от Бенсона за чаем после театра», — повторила леди Мария. Подобное лицемерие вывело Капилана из себя. «Это уж слишком!» — воскликнул он с ругательством и сообщил леди Марии свой недавний разговор с лордом Каслвудом и отказ его сиятельства помочь кузену, которого он же обыграл.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 «Я знаю, твоя вспыльчивость и свойственное вашему полу неразумие имеют право на снисходительность, и я был с тобой учтив и ласков. Итак, я продолжаю. Пожилая родственница вырывает обещание жениться у юнца, которому вовсе не хочется его исполнять, и он ищет способа нарушить свою клятву. Пожилая родственница ему опротивила, и он будет ссылаться на несогласие своей матушки.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 Любой из нас, не задумываясь, отказался бы от такого обещания, особенно если бы оно не было запечатлено письменно. Милорд, охает Мария, ха, я знаю все. Тетушка Бернштейн устроила в Танбридже очень ловкую штучку. Мужчина в нашем семействе далеко до старушки. Тебя арестовали, а потом обыскали твои шкатулки и баулы. Когда ты вышла на свободу, оказалось, что письмо...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 Недалее, как вчера, тетушка целовала его и любила как сына, а дядя призвал на него благословение небес и объявил о своих отеческих к нему чувствах. Застенчивость и благовоспитанность не позволили Гарри, когда он пребывал в лоне этого добродетельного семейства, хотя бы словом заикнуться о паре, скаковых лошадях, игре и прочих своих проказах. Теперь наступила пора открыть все. Ему придется признаться, что он мот и грешник, и попросить у них прощения и помощи. И той блудный сын сел и сочинил покаянные письмо дяде Орингтону, открыл ему свои грустные обстоятельства и умолял спасти его. Так нашему надменному вергинцу пришлось проглотить довольно-таки горькую пилюлю. Гарри посвятил этому письму не один час терзаний и мучительных размышлений. Много листов дорогой бумаги мистера Амоса,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 Гарри вскрыл его дрожащими пальцами. Он думал извлечь из него пачечку банкнот. Овы, пакет содержал проповедь мистера Уитфилда Даниил Варву Львиным и письмо от леди Уоррингтон, объясняющее, что в отсутствие сэра Майлза, который уехал из Лондона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 А когда Гамба уходил, сторожая служители Бейлифа, пожали ему на прощанье руку, и с этих пор стали относиться к нему с уважением.